Как прекрасно при жизни понять, Рай — он есть на земле. Он простой. Рай у каждого чуточку свой. И не стоит дрожать, не спать, размышлять, Где он, там, наверху. И не стоит терзаться вопросом, Так, не так, как я в целом живу. И куда возлетит душа, Если тело уже гореть? Надо жить сегодняшним днём, Только добрые песни петь. Под кустом в деревне, в Москве, на другой стороне земли рай сегодня надо найти. Рай, конечно, у каждого свой».